— Говорю вам, вещь была золотая, чистое золото, которое могло спасти ей жизнь. — Золото? — повторила надзирательница, наклонившись к упавшей на подушку женщине. — Говорите же, говорите! Что дальше? Кто была мать? Когда это было? — Она поручила мне сохранить ее... Со стоном продолжала больная и доверилась мне, единственной женщине, которая была при ней. Как только она мне показала эту вещь, висевшую у нее на шее, я сразу порешила ее украсть. Может быть, на моей душе лежит еще и смерть ребенка. Они бы лучше с ним обращались, если бы им все было известно. «Что известно?» спросила надзирательница. Договорите «Да же. Мальчик подрос и так походил на мать. Бессвязно продолжала больная, не обращая внимания на вопрос, что я никогда не могла об этом забыть. Стоило мне увидеть его лицо, бедная женщина, бедная женщина и такая молоденькая, такая кроткая овечка. Подождите, я должна еще что-то сказать. Ведь я вам еще не все рассказал. «Нет, — Нет-нет, — ответила надзирательница, наклоняясь, чтобы лучше расслышать слабеющий голос умирающей скорее. Не то будет поздно. — Мать, — сказала женщина, делая еще более отчаянные усилия, — мать, когда настали смертные муки, зашептала мне на ухо, что если ее ребенок родится живым и вырастет, то, может быть, придет день, когда он, услыхав о своей бедной молодой матери, не будет считать себя опозоренным. — О, Боже милостивый! — сказала она, — будет ли это мальчик или девочка? Пошли ему друзей в этом мире полном невзгод, и сжалься над бедным одиноким ребенком, брошенным на произвол судьбы. Имя мальчика... — спросила надзирательница. — Его назвали... — Оливером, — слабым голосом ответила женщина. — Золотая вещь, которую я украла... «Да -да, — Тогда говорите! — крикнула надзирательница. Она нетерпеливо наклонилась к женщине, чтобы услышать ответ, но невольно отшатнулась, когда та, медленно, не сгибаясь, снова приподнялась и села. Потом, вцепившись обеими руками в одеяло, пробормотала что-то невнятное и упала на подушке. — Умерла! — сказала одна из старух, врываясь в комнату, как только открылась дверь. — И толком ничего не сказала! — отозвалась надзирательница и спокойно ушла. Обе старухи, готовясь к исполнению своей ужасной обязанности, были, по-видимому, слишком заняты, чтобы отвечать, и, оставшись одни, закопошились около тела. Глава двадцать пятая, которая вновь повествует о мистере Феджене и компании. Пока происходили эти события в провинциальном работном доме, мистер Феджен сидел в старой своей берлоге, той самой, откуда девушку увела Ольвера, и размышлял о чем-то у тусклого огня в дымящем очаге. На коленях у него лежали... раздувальные мехи, с помощью которых он, видимо, старался раздуть веселый огонек. Но, задумавшись, он положил на них руки, подпер подбородок большими пальцами и рассеянно устремил взгляд на заржавленные прутья. У стола за его спиной сидели ловкий плут юный Чарльз Бейтс и мистер Читлинг. Все трое с увлечением играли в вист. Плут с болваном играл против юного Бейтса и мистера Читлинга. Физиономия первого из упомянутых джентльменов, всегда удивительно смышленая, казалась теперь особенно интересной вследствие вдумчивого его отношения к игре и внимательного изучения карт мистера Читлинга — На которые, как только представлялся удобный случай, он бросал зоркий взгляд, мудро сообразуя свою игру с результатами наблюдений над картами соседа. Так как ночь была холодная, плут не снимал шляпы, что, впрочем,